Моя стратегия не имела успеха. На горе, на полпути к пещере, мне преградил дорогу скелетообразный субъект, склокоченный шевелюрой, облаченный в лохмотье, когда-то бывший одеянием отшельника. Мне с трудом удалось убедить его попросить учителя аудиенции для меня. Он принес свежливый, но отрицательный ответ — Раб Джонс Гятсо сейчас не может меня видеть, но если я приду через две недели, он охотно меня примет. Стоит ли ради беседы с ламой оставаться здесь дольше, чем я предполагала? Не желая брать на себя никаких обязательств, я попросила только передать, что, может быть, еще вернусь, но пока в этом не уверена». Два раза в день один из трапа проходил мимо нас к пастухам за молоком. Юноша, не пустивший меня к ламе, возбуждал интерес и жалость своим болезненным видом. Если бы узнать, чем он болен, можно было бы полечить его каким-нибудь лекарством из моей аптечки. Однажды я постерегла его и стала расспрашивать. Услышав слово «лекарство», Молодой монах стал уверять меня, что он совершенно здоров. Но как только речь зашла о его необычной худобе, его широко раскрытые глаза безумца наполнились невыразимым ужасом. Невозможно было добиться от бедняги ничего путного. Я велела ослугам заставить разговориться его товарищей, но тот упорно избегал всяких расспросов. противоположность обыкновенно болтливым тибетцам, эти двое были удивительно сдержаны. После моих попыток они, отправляясь к пастухам, стали делать большой крюк и обходить мой лагерь стороной. Очевидно, они не хотели, чтобы кто-нибудь вмешивался в их дела хотя бы и самыми лучшими намерениями, и я перестала о них думать. Мы жили в этой местности уже семь дней, когда в другом стойбище Докпа, осевших километры на два ближе к центру равнины, умер один из пастухов. Желание присутствовать на сельской погребальной церемонии заставило меня отложить отъезд. Два всадника во весь опор поскакали в банак Гомпа. На диалекте пастухов Северного Тибета означает монастырь не из каменных построек, а из палаток, палаточный монастырь. Расположены в двух днях езды от их стойбища, чтобы привезти оттуда для совершения заупокойных обрядов двух монахов. Только служители культа из монастыря, с которым мирянин связал себя лично в качестве духовного сына, либо благотворителя, промочной оказать помощь при погребении. В ожидании их прибытия ученики Раб Джонса Гиатцо поперменно читали нараспев возле покойника тексты из религиозных книг. Друзья усопшего стекались со всех сторон. по-тибетскому обычай захватив с собой мелкие подарки для утешения осиротевшей семьи покойного. Затем вернулись всадники, экскортируя двух монахов и нескольких мирян. Теперь трапа под аккомпанемент барабанов, цимбал и колокольчиков оглушительным речитативом затянули бесконечные гнусавые песнопения. Началось священнодействие с перерывами для принятия пищи. Монахи и миряне жадно накидывались на угощение, ели и пили рядом со смердящим трупом. Через восемь дней все обряды были должным образом закончены. Труп отнесли на горную вершину и, расчленив на части, оставили на добычу хищным птицам в качестве Последний милостын. Следуя древнему обычаю науджорпа, я носил облачение науджорпа, с наступлением вечера я закуталась в свой зен, монашеская тога.